Николай Глазков Баллада о похищении стеклянной ткани Лезет, лезет вор в окно На завод стекловолокно. Из окна выносит он ткани шелковый рулон. Говорит жене своей, «Сколько хош белья на шее и простынку сделай мне, Будем спать на простыне». От рассвета до темна шьет рубашечки жена — Ночь. Легли супруги спать на совместную кровать, И на новой простыне пребывают в сладком сне. Просыпаются, встают, ощущают в теле зуд. Простыня из полотна, но стеклянная она, И осколочки стекла разъедают их тела. Говорит жена, ох, ох и спина зудит и бок, Вуженек мой мне помог, видно метит шельму бог. Лучше, черт, тебя возьми, повинись перед людьми, Отнеси туда, где взял распроклятый материал. Вор относит полотно, на завод стекловолокно, Говорит, повинен, да, и достоин я суда, Но мучительней, чем суд, нестерпимый этот зуд, И жены моей зудешь, от него не удерешь. Говорят, с в самых пор... И воспитался вор, честно трудится давно на заводе стекловолокно.